которой очень улыбалась мысль считаться вдовой. Наконец, после трех лет связи, которую Д'Артаньян не собирался порывать, находя с каждым годом все больше приятностей в своем жилье и хозяйке, тем более, что последняя представляла ему первая в долг, хозяйка эта возымела вдруг чудовищную претензию сделаться его женою и предложила Д'Артаньяну на ней жениться. «Ну уж нет», — ответил Д'Артаньян, — «двоему же, милая? Нет, нет, это невозможно».